Его поредевшие и упавшие духом после длительной осады войска были не способны противостоять приступу, а новая вылазка теперь, когда противник укрепил свой лагерь, была бы чистым безумием. И вот сейчас до в е р ш е н и и всего жители Лариоля угрожают восстанию. Граф Кенский повернулся к с е н ы ш а л ю б а с с е «Верите ли вы еще, что из Бордо прибудет подкрепление?» е м и с с и р Ральф», — спросил он. Но не с ы н ы ш а л ь а сам граф Кенский, вопреки всякой очевидности, верил в прибытие этих пресловутых обещанных ему подкреплений, которые должны были ударить в тыл армии Карла Валуа. Ральф Бассе окончательно обессилел И без колебания обвинил короля Эдуарда и Диспенсера в том, что они бросили защитников Лариоля на произвол судьбы. Все это, по его мнению, сильно походило на предательство. Такое же уныние было написано на лицах Сиры де Бержерака, де Бюдо и де Монтеза. Никто не желал умирать за короля, который немало не заботился о своих преданных слугах. Слишком плохо оплачивалась верность. — Есть ли у вас белый флаг, мессир Сенешаль? — спросил граф Кенский. — Прикажите поднять его над крепостью. Через несколько минут бомбарды умолкли, и французский лагерь погрузился в глубокую настороженную тишину, какой встречают долгожданные события.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 Его высочество Валуа усадил графа Кенского напротив себя, и з г о л о д а в ш и е с я за время осады гасконские рыцари с жадностью набросились на еду. Обе стороны и защитялись в любезностях и восхваляли отвагу друг друга, будто речь шла о простом турнире. Графа Кенского поздравили с успехом стремительной вылазки, которая стоила жизни одному из французских маршалов.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 Так как они арестовали и повесили нескольких должностных лиц французского короля, можно было не сомневаться в том, какая их ждет участь. Однако Валуан н а с т а и в а л на выдаче ему сыны Шаля и, главное, зачинщика мятежа в с е н с а р д